Главный мужчина. Через день папа уехал на Уральский фронт. Папа ехал в неминуемый ТИФ. Фронт разъедала сыпнотифозная вошь. Мама с тетками приготовила ему три полных чемодана. Папа взял один. Он мрачно пошутил, что никакой утры ему не надо. Кургана все равно над ним не воздвигнут, а в загробную жизнь он не верит. Потом все сели, как полагается, перед дорогой. — Ну, ладно, — сказал вставая папа. Он расцеловал нас. — Смотри, — сказал он мне, — ты теперь в доме, главный мужчина. А в дверях он столкнулся с пациентом. Пациент стонал и кланялся прием отменяется сказал папа видите я уезжаю доктор батюшка сделай милость взмолился больной долголь посмотреть а то прям сил нет как сводит а ждать то тебя может ты там и помрешь папа посмотрел на стены и часы потом на больно потом на нас Он опустил чемодан на пол. — Раздевайтесь, — сказал он сердито, пропуская пациента в кабинет. Через десять минут папа уезжал. — Так помните, — говорил он больному, садясь в сани, — По семь капель после еды. Когда сани с папой отъехали, тетки отошли от окон и хором зарыдали. Но — Но-но! — Дамьё! — грубо сказал я. — Хватит! Подсыхайте! Тетки испуганно стихли, но тишина, наступившая в разом опустевшей квартире, угнетала еще хуже. Я стиснул кулаки. Походкой главного мужчины я вышел из комнаты.